Поколение дата. Становление современного общества на пути датаизма ни в коем случае не предполагает одних лишь гениев. Датаизм предполагает, что знания и данные важны. Но знать всё в мире невозможно всем. Для этого предполагается создать уникальные и легкодоступные ресурсы с данными. То есть не каждый может понять Вселенную и законы мироздания, но каждый должен обладать возможностью найти эти данные. В нашем современном мире это позволяют луковые маршрутизации ТОР, торренты b протокол, интернет-энциклопедии Википедия, GitHub и тому подобное открытое ПО для упрощения коммуникации и получения информации. Накопление данных, конечно же, нужно сосредоточить во вселенских вопросах, но и бытовые возможности пользователя не ограничатся только лишь социальными сетями и новостными каналами. Луковая маршрутизация – Технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Сообщения неоднократно шифруются и потом отсылаются через несколько сетевых узлов, называемых луковыми маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор удаляет целое шифрования, чтобы открыть трассировочные инструкции и отослать сообщение на следующий маршрутизатор, где всё повторяется. Таким образом, промежуточные узлы не знают источник, пункт назначения и содержания сообщения. Луковая маршрутизация была разработана Михаэлем Ридом, Паулем Сиверсоном и Дэвидом Голшлагом, запатентована военно-морскими силами США, выдан патент Соединённых Штатов номер 6266704, 1998 год. По состоянию на 2009 год, анонимная сеть ТОР является доминирующей технологией, которая использует луковую маршрутизацию, Википедия.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 BitTorrent на языке Python 4 апреля 2001 года. Запуск первой версии состоялся 2 июля 2001 года. Существует множество других программ клиентов для обмена файлами по протоколу BitTorrent в GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Веб-сервис основан на системе контроля версии Git и разработан на Ruby on Rails и Irland. Компании GitHub Inc. Википедия. Структура, которая должна быть едина для всего человечества, структура распространения данных, которой мы должны будем овладеть. Хотя прежде ее стоит создать, как беспрекословно английский язык стал мировым языком коммуникации, также и структура данных для всех должна взрасти из современных технологий. Есть, конечно, и те, кто против, но история показала, что скрытие фактов, исследований и знаний в целом плохо сказывается на долголетии процветания мира. Возможности, которые нам даст единая структура данных и знаний, просто непостижимо. Когда каждый, от школьника до профессионала своего дела, смогут погружаться в беспокоящие их вопросы и находить решения это изменит вектор движения мира. Доступность данных с такими проектами, как Интернет, Старлинк, Торренты, уже изменили многое. Но все эти технологии были применены ради прибыли. То есть миру не хватает бесплатных, общемировых стандартов для обучения посредством того же Интернета. Старлинк — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX — для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположенного в Ренменде штата Вашингтон. Википедия. Данные, как и их создание и передача, в принципе не принадлежат никому. Затраты на доступность данных и образование посредством них окупятся сразу же. Наш мозг — самый сложный квантовый компьютер, который мы знаем. Как только мы сможем наполнять его правильными и нужными данными в нужный момент, произойдёт открытие сверхнового человека. И неважно, как это произойдёт. Благодаря эволюции или изменению ДНК и нейрочипам, самое главное, нам это необходимо прямо сейчас — К этому мы в датаизме должны стремиться. Познание дата, изучение и накопление данных, создание структуры этих знаний для передачи их самым простым и быстрым путём, улучшение себя, для улучшения будущего наших поколений.